Глава 24. Бежать, чтобы жить. Олыхающее глыба сначала взяла круто вверх, а потом погнутой траекторией пошла в нашу сторону. Для нас это выглядело так, что снаряд стал резко увеличиваться в размерах. "Маги!" зарал Крутиш. "Ще ты!" Толпа засуетилась, нумский строй сразу разрушился, началась паника. А ну, встарой! Ну, Биары, чего творите? Семе десятки пытались совладать с толпой новичков, отвешивая затрещенной голыми руками, чтобы не убить. Через пару секунд они всё же повернули в сторону Рейхена. Наблюдая эту картину, я на миг забыл про выстрел с катапульты. Как раз в этот момент над нами треснуло. Вскинув голову, я успел заметить облако искр и горящих обломков которые сыпались вниз по тлеющим лоскутам голубого силового поля. «Маг воздуха!» — Шуруп ткнул киркой вверх. «У него щит пару секунд всего держится. Он молодец, прямо вовремя врубил». Мы так и стояли с краю суетящейся толпы, не двигаясь с места. И через мгновение к нам выскочил Людвиг. Он замахал руками, тыча пальцем в сторону города. «Ну бы, чего стоим?» — закричал он. «Быстро к Рейхану!» Я сразу же замотал головой. «Нет, ты рекомендации обещал!» «Ты мне поговори еще!» Людвиг стал злиться. «Я вас ща на плиту воскрешения рекомендую!» Над толпой раздались новые крики. Людвиг вскинул голову, мы обернулись. В небо поднялось еще несколько снарядов, а из рощицы появился огромный отряд под полсотни игроков, и они сразу побежали в нашу сторону. На дотакующем войском засверкали вспышки усиливающих заклинаний. Быстро, Людвиг ткнул рукой за спину. В зону на рекомендации, крикнул я и плюхнулся на землю. Вся моя группа сразу же последовала примеру. Ах так, маг огня выставил перед собой ладони, вызывая атакующее заклинание. Тут ему сзади на плечо хлопнулась рука, и Людвиг, вздрогнув, обернулся. Какого хрена ты возишься? Пробегающий мимо крутыш бешеным взглядом окинул всю картину. Да вот, особо упрямый, Людвиг матнул головой в нашу сторону, в его ладонях уже появился шар огня. Шаман мельком глянул на файербол в руках мага, а потом покачал головой. Если 300 не досчитаемся, спешу на тебя, понял? И в этот момент прилетели снаряды. Воздух над нами затрещал. Замелькали как неоновые вывески голубые магические щиты, снаряды посыпались искрами, разбиваясь и отскакивая от них. Одна особо крупная глыба всё же пробила магический щит, поставленный магом. Она врезалась в толпу далеко впереди нас, и я успел заметить, как в воздух вместе с грязью взметнулись с тела игроков. "Твою же мать!" заорал Крутиш. Людвиг, разбирайся как хочешь, но чтобы каждый нуб там оказался, он тоже ткнул пальцем в сторону Рейхена. Послышались щелчки. Вылетела новая партия снарядов. Эти уже светились разными цветами, как новогодние гирлянды. Судя по всему, их накачивали эффектами разные маги. Атакующий отряд Аргентума был уже так близко, что я стал различать лица. Кажется, тут и Силла присутствует. Мой взгляд на мгновение выхватил ее профиль. «Пошли, быстро!» Людвиг схватил меня за плечо, хотел схватить и шурупа, но на остальных двоих у него уже не хватало рук. Он окинул нас беспомощным взглядом, затем обернулся назад. Потихоньку семидесятки, прикрывая толпу щитами, двигали нуба в сторону Рейхана. Наш отряд вместе с магом огня уже был отстающим. «Рекомендашки!» — снова крикнул я. Да блин. Макса злостью тряхнул нас шурупом, отквитив порцию здоровья. Затем он всё же полез за пазуху. Людвиг предлагает вам обмен. Да? Нет. Я быстро жму да и с удовольствием вижу, как в инвентаре появляются знакомые листочки. Один такой я всегда с собой таскал на аншоте, рекомендацию от парящих волков. Ещё он сыпанул мне четыре странных золотых монетки, типа жетончиков с дырочками в центре. Это наши жетоны, только с ними пробьётесь через купол, пояснил Людвиг. Всё норма. Народ, крикнул я, вскакивая с земли. Чего сидим? Мои бойцы вскочили, и мы побежали. Сзади, как не дорезанный, орал Людвиг: "Если не добежите до Рейхена, я вас лично убью. Поняли?" Вы испытываете действие заклинания Лёгкие ноги. Бежать вдруг стало легче, наша скорость почти удвоилась. Я вскинул голову. Впереди в толпе мелькнула бело-голубая туника мага воздуха, который, видимо, приметил нас и бахнул. "Круто!" крикнул Спрут. "Хоть перед смертью с ветерком пробегусь". Как раз в тот момент, как я глянул на игроков впереди, в них, в самую толпу, прилетел снаряд. Взрыв разлёд тел и яркая синяя вспышка на месте попадания. Она волной накрыла целую площадь, воздух резко побелел, выпав снегом, и кулеры пахнули мне в лицо холодным порывом. «Эх-х-х-х!» — весело крикнул Шуруп, когда мы стали обгонять первых игроков, окрашенных в голубую тень. Они двигались, словно улитки, пытались бежать, но замедляющее заклинание действовало жестоко. Под ногами захрустел снег, сразу перемешавшийся с золой. Приходилось перепрыгивать трупы павших, и я опустил глаза, боясь споткнуться. Кажется, я только что перепрыгнул того самого мага воздуха, чтобы убить семидесятку, нужно практически прямое попадание. «Заморозка на снарядах», — пояснил Шуруп. «Обычно на осаде такие в атакующих кидают». «Эй, стойте!» — кто-то кричал нам вслед. «Возьмите нас!» «Я вам встану!» — сзади все так же орал Людвиг. «Быстро вперёд!» Голос резко оборвался, и я обернулся. Маг огня повалился на землю, прокатился кубарем и затих. Из его спины торчала полуметровая стрела. Атакующий отряд настигал. «Эй, ребзя!» — сбоку от нас бежал лопоухий эльф с ником Лопух. «Возьмите в пати!» Это тоже был нуб пятого уровня, и он прыгал рядом с нами, забавно складывая длинные тощие ноги. "Отвали, эльфийская рожа!" крикнули мы все одновременно. Лапух чуть не подавился обидой, уставившись на нас круглыми от возмущения глазами. "Это обидно было, слышите?" Он даже чуть не споткнулся, отстав от нас, а потом ему в спину прилетел файербол, и Лапух зарылся лицом в землю. "Быстрее, блин!" закричала Луна. "Они нас не пожалеют. Мы уже обогнали замороженную толпу, которая с тоской провожала нас взглядами. Они пытались выжать из своих перцев максимум, но так и летели в эффектном матричном слоу-моушен. Goodbye! Издевательски протянул спрут, замедленно махая невезучим игрокам. Найду и убью, крикнул кто-то вслед, но мы уже были далеко, чтобы оборачиваться. Ты ещё лет пройдят, весело крикнул шуруп. Сзади нас слышались крики, часто резко обрывающиеся. Отряд Аргентума вырезал всех, до кого мог дотянуться. Блин, мы не успеем, в отчаянии сказала Луна. Сила наверняка дала приказ убивать всех. Я бы тоже дал такой приказ, усмехнулся я. Снаряды врезались в землю со всех сторон. Нас окатывало крошкой и обдувало порывами взрывных волн. Маги уже не успевали ставить щиты, батарея катапульт за лесом работала вовсю. Взрывы впереди и слева, справа, мимо начали свистеть стрелы, пролетали файерболы, нас догоняли. Я почувствовал лёгкое облегчение. Это значит, что сейчас обстрел прекратится. Не будет же артиллерия по своим работать. Хотя нас и без этого могут убить. С другой стороны, убьют всех, и мстители не получится их задумка. Тоже хорошо, но только не для моего плана. Возьмите жетоны, крикнул я, предлагая обмен согруппникам. «Людвиг сказал, без них не пробьемся в стену!» «Это, видимо, знак, что мы от Мстителей!» — кивнула Луна. «Типа регистрации жертвы!» «Блин, я чувствую себя жертвенным барашком!» — хохотнул Спрут. «Тукарь, а по-другому никак в клан к Мстителям не попасть!» — поинтересовался Шуруп, и в этот момент рядом с нами упал снаряд. Справа бахнуло так, что захрипели динамики, создавая эффект оглушения в правом ухе. Нас окатило землёной крошкой, глаза ослепило синей вспышкой. Сверху посыпался дождь искр, грязи и снега. Балтазар нанёс вам 302 урона. Вы испытываете эффект лёгкая контузия от удара. Вы испытываете эффект замедление от переохлаждения. Мимо нас пролетело несколько тел, и кажется, это были гномы. Они мешком кувыркнулись и исчезли в толпе Слева. «А-а-а!» — закричал Спрут. «Уроды!» «Козлы!» — вторил ему Шуруп. Скорость резко упала. Я пытался передать мысли команды персонажу, но тот еле двигал ногами. Да и экран поплыл. Контузия давала о себе знать. Рядом мои согруппники также завязли в замедлении, а у Шурупа еще и полоска жизни опасно замигала красным. Он был ближе всех к месту удара. До купола зоны Рейхена оставалось совсем немного. Впереди и по бокам мельтешили спины десятков игроков, и они все заметно нас обгоняли. "Тукер!" закричал Шуруп. "Я люблю кунг-фу!" затянул он, вытянув губы бантиком. Заткнеи зелёный бросил спрут, сбиваясь на смех. "Я и так бежать не могу. Блин, это пипец!" вырвалось у меня, когда вокруг все стали нас обгонять. Перед и из забегущих спин вылетела Цвитулёк и вскинула руки в нашу сторону. Она что-то грозно прокричала на древнем языке, и воздух наполнился эффектами магии. Вы чувствуете эффект от заклинания очищения. Все негативные эффекты сняты. Бежать сразу стало легче, и мы снова понеслись наравне со всеми. Цвитулёк ещё махнула руками, сверкнув жёлтым свечением, и бахнула в наш отряд массовым исцелением. Семидесяткам такой хил, как мертвому при парке. А вот нам хватило с лихвой. Очки здоровья чуть из ушей не полезны. «Э-э-э!» — довольно ощерился Шуруп. «Живем еще!» Он испуганно вжал голову. Как раз над его ухом пролетела стрела, и цветулек прямо перед нами резко кувыркнулось, взбрыкнув ногами, и исчезла в толпе. Впрочем, уже через несколько шагов мы перепрыгнули ее тело. Кажется, целительница словила Крит в голову. Блин, рыжий, я только с тобой всю игру распробовал. Заржал с прутком, когда нас осыпало новой волной грязи с огненными крошками. Куллеры нагнали в лицо горячего воздуха, имитируя жар от взрывной волны. Балтазар нанёс вам 139 урона. Вы испытываете эффект от заклинания отления. 38 урона, 41 урона. Кто этот Балтазар, нафиг? Стряхивая с волос пепел, взвыла Луна. Я хрен знает, но пристрелялся он хорошо, ответил я, тоже усиленно работая ладонями по волосам. У нас здоровья не хватит, со злостью крикнула гномка. Не ссать, весело бросил спрут. Я уже погибал, там потом Хаммер должен нас воскресить. Очень смешно, я покачал головой с ужасом, глядя на резко убывающее здоровье. Полоска жизни скакала вниз целыми кусками. На пятом уровне урон по полсотне очков в секунду очень ощутим. Нарцис исцелил вас на 581 здоровья. Ещё один целитель мстителей просто бил наугад по толпе нубов, пытаясь спасти хоть кого-то. Вы чувствуете эффект от заклинания очищения. Все негативные эффекты сняты. Мы пробежали мимо нарциса, который застыл в касте воскрешения. Пипец, кого он хочет успеть поднять? Бою уже за ногу, скрикнула Луна, когда она покатилась кубарем. Её сбило с ног прилетевшим в спину телом нарцисса. Лучники Аргентума стреляли метко, кажется, они прицельно били по всем саппортам. "Ты как?" крикнул я, затормозив. "Нормально". Гном Косновов вскочил на ноги и побежал рядом со мной. На перерез нам выскочил из толпы игрок 70-го уровня. Я сразу узнал знакомый профиль. Орк с огромными наплечниками и гигантским двуручником за спиной. Я скрипнул зубами от злости. «Берсерк!» В руках он держал до боли знакомый свиток, мерцающий с полохами, энергией и разрядами. «Не тормозите, нубы!» — крикнул он и, размахнувшись, бросил свиток нам за спины. «Кто отстал, сдохнет!» Я даже не стал оборачиваться, потому что уже знал, что это. Опять боссов запаковали. Луна прикрыла голову руками, когда сзади раздался рёв. Грохнуло, земля под ногами заходила ходуном, и мы, не удержавшись, все повалились в грязь. Грунт задрожал, залаза танцевала между пальцами мелкой рябью, и рёв снова повторился. Блин, мелкий какой-то, обернувшись, проворчал спрут. Тебе конвейер боссов тут, что ли? возмутилась Луна. Это наверняка у них просто запасной вариант. Мстителей в расплох застали. Подобрав под себя ноги, я встал и тоже обернулся. Сзади, в шагах в 50, кипел бой. Отсветы заклинаний мощных скиллов били по какой-то огромной твари, которая напоминала смесь человека и змеи. Человеческий торс заканчивался длинным змеиным хвостом. Аманак, капитан стражи подводного царства Нендак, 80-й уровень, Мак. Аманак возвышался над игроками в три человеческих роста, когда вставал на скрученном в кольца хвосте. Он был вооружен длинным копьем с наконечником в форме трезубца. Нак метался из стороны в сторону, пытаясь достать всех вокруг себя. Его оружие описывало гигантские круги, подрубая игроков в радиусе действия, а хвост, распрямляясь, как кнут, холестал еще дальше. «Бежим!» — луна толкнула меня в спину. Что это за хрень? Я удивлённо махнул рукой в сторону босса. На побережье Хабата есть под водой царство этих нагов, сказала Луна. Проходной данжен, ничего особо ценного там нет, босс оттуда. Да ни фига, крикнул Шуруп. Там секрет один есть, говорят. А что ж его не нашли ты ещё? возмутилась Луна снова грохнуло и нас кинуло вперед, выбив по двести очков жизни. И снова я зарылся лицом в пепел, выронив еще и кирку. «Амонак восьмидесятого уровня нанес вам двести двадцать восемь урона». «Задолбало!» — заборчал Спрут, поднимаясь передо мной и пытаясь вытряхнуть комья грязи из бороды. «Сколько можно падать?» «Это нам еще повезло, что мы далеко!» — усмехнулся Шуруп, кивая назад. «Сколько можно падать?» «Он этой волной там пол-аргентума положил!» «И мстителей не меньше», — усмехнулся я, тоже оглянувшись. Та волна, которую пустил босс, явно говорила о том, что его добивали. Предсмертная ярость. Небольшой отряд из танков и эхилов остался держать Аманага, а остатки аргентовцев снова бежали к нам. Я увидел спины нескольких Эвенжеров, прикрывавших наш отход. Там же был и Берсерк. Он отдавал приказы и короткими прыжками двигался назад, к нам. Везучий гад, заполненная на треть полоска здоровья, указывала, что мечнику тоже пришлось не сладко. Орк на ходу влил в себя зелье здоровья и лихо хлопнул пустую банку об землю. Уже близко! Луна показала вперед. Пелена сиреневого мерцающего купола, за которым скрывались едва различимые стены Рейхана, действительно была близко. Шагов 40-50. Сзади прикрывают, бежать можем. Что ещё надо? Вперёд, крикнул я. Ну, бля, ры пошевеливайтесь, заорал сзади берсерк, уже добежавший до нас. Впереди загрохотали взрывы. Артиллерия снова проснулась, и они пристреливались прямо по куполу зоны. Сейчас будут просто поливать самую кромку, чтобы те, кто попытается пройти через преграду, попали под раздачу. Вот уроды. Совсем рядом пропыхтел берсерк, выискивая взглядом что-то впереди. И ни одного воздушника. Змеевик живой, крикнул я, указывая на мага тени, мелькнувшего справа в толпе. Пусть нас накроет, и в сторону побежим. Сечёшь фишку, но, весело ощерился воин авангарда и заорал, играючи помахав двуручником. Змей, твою мать, сюда! Мы стали двигаться в правую сторону, ближе к магу тени. Берсерк подлетел к нему, семидесятки стали половину нубов сгонять ближе к нам. Закрывай их, берите правей и заводи их в зону, крикнул орк магу тени. Держитесь подальше от обстрела. Так я же сдохну, купол убьёт же, возмутился змеевик. Ты у меня сейчас и так сдохнешь, заорал третий голос совсем рядом. Я вздрогнул круто, ну, в головой. Все игроки вокруг, как и мои бойцы, вытрясли глаза, наблюдая появление легенды. Всего в паре шагов слева от нас бежал Брутта, изрядно потрепанный, с ополовиненным здоровьем. Он махнул молотом и заорал на змеевика. Быстро нубов накрыл, затем подскочил к берсерку и хлопнув того по плечу, махнул в другую сторону. «Я там видел воздушника целого! Пусть левый фланг попробует прикрыть!» Берсерк кивнул, но прежде чем рвануть туда, крикнул. «Босс, нубов нету! Три сотни не наберем!» Брутто толкнул его в спину, добавляя скорости. «Пошел, Берс! Не очкуй! Есть еще отряд!» «Есть, сэр!» — весело крикнул мечник и притопил в ту сторону, едва не сбив нас с ног. «С дороги, нубяры!» Мактени со злостью стал отвешивать нам за трещины, чуть не отправляя на тот свет и лидер мстителей заорал на него. Я тебе сейчас сам прихлопну змей. Мактени скривчил недовольную рожу, но через миг всё же накрыл нас завеса невидимости. За мной мелочь, мы побежали ещё правее, стараясь не упустить из виду смутный силуэт змеевика, но тот повернулся и снова чуть не отвесил за трещину. Шуруп едва успел пригнуться. «Шагаем под куполом оленей! Невидимость слетает!» Брутто пробежал всего в пяти шагах от нас. Купол невидимости то накрывал его, то срывался. Я так и сверлил его взглядом и едва не сунул себе в зубы бороду. До того хотелось кинуться и проломить ему шлем. Ну или убиться об него с героическим усердием. «Не ссы, малыш!» Лидер Мстителей весело крикнул мне, заметив мой взгляд, когда невидимость сорвалась от нашего бега. Я заскрепил зубами от такого обращения, но промолчал. Мы пошли гуськом. Нас под куполом собралось человек двадцать, не меньше. Все такие же нубы, как и мы, ошалелыми глазами переглядывались и воодушевленно перешептывались. Я оглянулся. Брутто стоял к нам спиной, широко расставив ноги и прикрывал наш отход. Римский полководец, блин. До стены оставалось всего с десяток шагов. Просто кинуться вперед и все. Один нуб не выдержал. Змей из зашипел на него, но было поздно. Невидимость сорвалась со смельчака, и следом же прилетел файербол. Вот только шар огня врезался не в идиота, который со всех ног метнулся в сиреневую стену, а в бедолаг, оставшихся под невидимостью. Полыхнули сразу два эльфа и с криками побежали, всех расталкивая, чтобы упасть через два шага. "А, «Э, блин, вперёд!" заорал змеевик, толкая всех вокруг. Мы побежали, маскировка слетела, и сразу же маг тени кувыркнулся, улетев вперёд со стрелой в спине. Он был ещё жив, когда влепился в энергопаутину, закрывающую зону Рейхена, и выбил сноп сиреневых искр. При контакте со стеной его полоска жизни сразу обнулилась, и труп мага съехал нам под ноги. Мы бы стали прыгать сквозь преграду один за другим. И аргентовцы заработали по нам, кто чем мог. Вперёд, дебилы, орал за нашими спинами Брутто, прикрывая собой наш отход. Он ловил большинство снарядов, и его полоска жизни танцевала на самом конце. "Брутто, красавчик мой", звонко запела позади Ссила. Этого оказалось достаточно. Впереди меня бежал Спрут, всего 2 шага оставалось, но этот долбаный Дон Жуан резко затормозил. Мы все влепились в него, а Страж с ошалелыми глазами кинулся назад. Какой нахрен красавчик. Он нацелился киркой в спину мельтешащего позади брута. Убью. Мы с Луной ухватили его под мышки и чуть не выркнулись. Шуруп бегущий по зади у Персея в грудь стражу, и мы все принялись толкать сопротивляющегося спрута. Блин, откуда столько силы у этого придурка? К счастью, его крики потонули в грохоте разорвавшейся над нами снаряда катапульты. На нас посыпалась крошка льда и снега, и снова нахлынуло замедление. Твою же за ногу, закричала Луна. Я пытался дотянуться до стены, всего-то два шага. Мы все ухватились друг за друга. Шруб толкал перед собой, упирающийся с прута и так, гурьбой в замедленном слоу-моушен, мы пытались пробежать эти чёртовы два шага. Я оглянулся. Ссыла мелькнула где-то перед Брутто, закрывающим нас своей широкой спиной. Его тоже зацепило замедлением. Послышался боевой клич лидера аргентума, и вдруг из-за спины молота бойца вырос широкий наконечник протазана. Тело брута бросило прямо на нас, и закованный в доспехи молотобоец своим весом толкнул меня прямо в стену. Экран погас, и я понял, что персонажи кинуло в подпространство, как это бывает при телепортации.